Ведьма. Сентябрь. Мы выехали на рассвете. Было тяжело осознавать, что больше я сюда не вернусь. Предрассветный час окна казались грязными и грустными. Но Андрей не позволил мне попрощаться. Наверное, боялся, что я в слабости душевной свернул с выбранного пути. Зря. Я твердо все решила. Ехали долго. День и еще день... Ночевали в машине, было неудобно, холодно и немного страшно, но Андрея такие пустяки не волновали. Прочитав короткую молитву, он заснул, а я лежала, вглядываясь в густую черноту за окном, и пыталась понять, что же, собственно говоря, происходит. Нет, я не сомневалась в правильности выбора, просто безотчетный страх и желание вернуться. Я ни слова не сказала Андрею о своих сомнениях, а он не стал задавать вопросы. Слишком поглощен был дорогой. Андрей остановил машину у высоченного забора, сложенного из толстых неошкуренных древесных стволов, и посигналил. Ворота медленно распахнулись, пропуская автомобиль в отбор. — Стой здесь! Я скоро! Андрей ушел, а я, прижавшись к теплому боку автомобиля, рассматривала свое новое пристанище. Здесь мне обещали покой и возможность замолить грехи. Да, нужно думать о том, что когда я замолю грехи, душа Валюшки попадет в рай, а не о том, что это место похоже... Я даже не знаю, на что оно похоже. кособокие, деревянные постройки, тянущиеся друг к другу, точно больные деревья в поисках опоры, неестественно зеленая трава, голодная собака, не спускающая с меня настороженных желтых глаз. Слава Богу, Андрей вернулся раньше, чем я окончательно передумала здесь оставаться. Он пришел не один. Сестра Виктория... Андрей легонько подтолкнул меня в спину. Знакомьтесь. Это сестра Анастасия. Хмурая старуха, обряженная в строгое коричневое платье, кивнула. Я же не могла оторвать взгляд от черных кругов от пота под мышками. Они казались воплощением грязи земной. тогда как я ехала сюда с надеждой оказаться в раю. А эта женщина никоим образом не походила на ангела Божия. У сестры Виктории было красное лицо, черные усики над верхней губой и три подбородка, подпираемые коричневым воротничком. Сестра Виктория помогает новеньким влиться в нашу общину. Слушай ее, и все будет хорошо. Я надолго запомнила его слова. Я повторяла эти слова, как заклинание, и верила в них с той же силой. Удачи тебе, сестра послушница. Да прибудет мир в твоем сердце. Андрей церемонно поклонился. Да прибудет, пробасила сестра Виктория. Идем. Я оглянулась на Андрея. Тот ободряюще улыбнулся. Все будет хорошо, отозвалось в сердце. Теперь я уверена, все будет хорошо. Я заслужила мир. Я получила мир. Но сестра Виктория недовольно засопела. — Давай, двигай, а то ишь еле ноги переставляет. Бурчание этой женщины показалось мне забавным. Она была такой земной, приземленной, а моя душа жаждала полета. — Лыбается, улыбается. А чего улыбаться-то? Все вы смеетесь, не ведая, что для грешников гиена огненная пасть свою творяет. Смех есть зло, след дьявольский, знак, что нечиста душа твоя. Грешнат, грешна ты перед лицом его. Сестра Виктория ткнула меня жирным пальцем. Кайся, ибо раскаявшиеся достигнут царствия Божьего. Смех умер. Я снова забыла. Забылась. — Ничего, я исправлюсь, я заслужу царство Божие. Обязательно. К вящему неудовольствию Федора Алексей держался в седле даже лучше, чем он, граф Луковский, которого благородному искусству верховой езды обучали лучшие наставники. И конь у дикаря был почти так же хорош, как Нерон. — Значит, остаться решили? — поинтересовался Алексей. Эхо дробной пылью разлетелось по болотам. «Пока да». «Потом поздно будет», — предупредил варвар, пришпоривая жеребца. Нерон, раздраженный присутствием соперника, гневно заржал и попытался вырваться вперед, не привык он в хвосте тащиться. «Отпустить бы его, пусть бы птицей пролетел, ветром пронесся, продемонстрировал стать до да силу. Но нельзя. Не время. Местность незнакомая». Болото, топи, тут без проводника не обойтись. Вечерний ужин затянулся за полночь. Дело было не столько в обилии еды, сколько в разговорах. Эльжбета Францевна расспрашивала Федора о покойной матушке, с которой состояла в близком родстве. Идвига интересовалась столичными сплетнями и столичной модой. Алексей и тот живо обсуждал вопросы политики. удивив Луковского живым умом и довольно обширными знаниями. Одна лишь Элги хранила молчание, точная беседа, ну, совершенно ее не занимала. А в конце трапезы Алексей вызвался показать гостю окрестности. Что ж, от подобного предложения грешно отказываться. Выехали на рассвете. Алексей был мрачен и зол. Да и Федор чувствовался неуютно, всю ночь он не спал, вслушиваясь в завладевшую урганскими топями черноту. Ему казалось, стоит закрыть глаза, и он вновь услышит тот завораживающий, тоскливый, словно холодный осенний дождь, вой. Ведьмин рог, ведьмин лес, ведьмина болото. «Что вы сказали?» – Алексей остановил коня и, спешившись, пояснил. «Дальше лучше пешком». Тропинка узкая, а конь у вас к нашим местам непривычный. Ведьмин Рок заинтересовал, Федор Андреевич? Уковский молча последовал примеру дикаря. Земля под ногами пружинила, а каждый шаг отдавался в ушах мерзким хлюпаньем. Загадочная вещь, этот ведьмин Рок. Алексей бодро шагал вперед, не обращая внимания ни на хлюпанье под ногами, ни на сизое, затянутое тучами небо. Того и гляди, дождь начнется. Вроде и понятно, что все эти истории про оборотни не более, чем сказки крестьянские, а стоит услышать собственными ушами, так и верить начинаешь и в рог, и в оборотни, и в ведьм. Вы, Федор Андреевич, стропинки-то не сворачивайте, да и коня крепко держите, чтобы не вырвался ненароком. Тут аккуратно надо, слева и справа трясина. Вот, кстати, глядите. Алексей остановился. Федор сначала не мог понять, куда ему следовало глядеть. Потом увидел. Шагах в десяти, по левую руку, серая шкура болота вдруг треснула, разошлась в стороны, выставляя напоказ жидкое нутро буро-зеленого цвета. На трещиной медленно, словно через силу, рос белесый пузырь. Достигнув полусажения в поперечнике, пузырь лопнул. Запахло серой и еще чем-то незнакомым. но гораздо более вонючим. Нерон испуганно заржал и замотал головой, пытаясь вырваться и убежать. «Шалишь!» Кое-как успокоив животное, Федор спросил. «Что это было?» «Газ болотный», — пояснил Алексей. Его конь, в отличие от Нерона, стоял спокойно, видимо, привык к подобным явлениям. «Там внутри газом тесно, вот они наружу и рвутся». Как увидишь такой пузырь, знай, трясина». Ядовитый, от гадкого запаха, слезились глаза. «Да вроде нет, хотя кто знает. Крестьяне полагают, будто там под землей ведьми зелья дурные варят, а пузыри эти – зелье тех дым. Куда мы идем?» «В Воронино». «Тут рядом. Тоже, между прочим, вашего вотчина. Всего деревень три. Небольшие, небогатые, но какие уж есть». Это ближе всех. Если пешком идти, нужную тропу зная, то совсем быстро обернуться можно. Элгей через день бегает. «Одна?» – удивился Федор. Он еще мог придумать объяснение столь частым визитам, но факт, что молодая девица бегает в деревню одна, без сопровождения, а Луковский не видел в доме никого, кто мог бы сопровождать Элгей, осмыслению не поддавался. И ее брат так спокойно об этом говорит. Ей так сподручней. А Эльжбету Францевна разве не запрещает? Запрещает, конечно. Да только за ней разве следишь? Элги у нас птица дикая, вольная. Они с сестрой совсем не похожи друг на друга. Не родные потому что, — отозвался Алексей. Тропинка велась узкой девичьей лентой, потерянной среди зарослей сухой осоки и белого мха. Федор начал уставать, но признаваться и уж тем более просить об отдыхе не собирался. У него еще раньше появилось подозрение, что Алексей выбрал эту дорогу специально, желая продемонстрировать заезжему гостю, насколько тот слаб и не приспособлен к жизни на болотах. Едвига – родная дочь Ельжбеты Францевны, а Элги – воспитанница. Ее матушка у цыган выкупила и растила вместе с ядей. А вы… Вопрос был крайне неприличен, но вполне соответствовал и месту, и характеру Алексея. «Я? Я тоже не родной. Мой отец женился на Эльжбете Францевне, будучи вдовцом. Эльжбета Францевна – единственная мать, которую я знаю и которую люблю. Потому всякий, кто задумает каким-либо образом причинить матушке вред, будет иметь дело со мной». Это было предупреждение. откровенные и неприкрытые маской вежливых слов и изысканных выражений. Что ж, так, пожалуй, даже лучше. Похвально. Надеюсь, мой приезд не причинил неудобств? Что вы, вам все безумно рады. Федор не поверил. Тропа вывела на дорогу. Грязь и вода остались за спиной, и конские копыта весело застучали по твердой, укатанной до состояния камня земле. Раздражение улеглось. Более того, Луковский очутил прилив симпатии к дикарю, когда тот сообщил, что дальше можно и верхом. До деревни добрались спора. Федор и сам не знал, что именно он ожидал увидеть, но во всяком случае не черные, наполовину вросшие в землю дома, с окнами, затянутыми какой-то мутной пленкой, неприятные даже на вид. Во дворах грязь. похожие на то давишние болотное нутро, в грязи, суетливо разгребая желтыми лапами землю, колупаются куры. Заборы худые, дырявые и некрашенные, поражающие своей убогостью и никчемностью. Такой забор не то, что на коне перескочишь, перешагнуть можно. Где-то на окраине трубно замычала корова, и взбудораженная ревом грязно-белая курица, суматошно захлопав короткими крыльями, Бросилась под копыта Нерону. Конь взвился на добы, и Федор, расслабившийся и уверенный, что уж в деревне-то ему ничего не грозит, вылетел из седла прямиком в пахнущую навозом и болезненной осенней плесенью грязь. Черт! Проклятая несушка замерла аккурат перед самым лицом Луковского. В круглых птичьих глазах плескался живой ужас. Красный гребешок подрагивал, дрожали и грязные перья на тощей шее птицы. «Пшла вон!» – Федор поднялся, чувствуя себя последним дураком, а курица, вытянувшись в одну худую белую линию, истошно заорала. Этот ее крик окончательно выбил Федора из равновесия. «Тварь издевается над ним! Тварь!» Додумать он не успел. Сзади грохнул выстрел, и несчастная птица взорвалась красно-белым шаром. К горлу подступила тошнота. Белые перья, кровь и черная... Словно уголь, словно вороново крыло, словно волосы элги, земля. — К беде, — Алексей спешился, — плохая примета, когда курица петухом кричит. — Что? — Примета, говорю, плохая. — Беду кличет. В какую сторону заорет, в ту и беда явится. В руке дикаря дымился револьвер. — Еще говорят, будто они на ведьму указывают. — Или ведьмака. Федор с отвращением посмотрел на птичье тельца. Какие ведьмы, какие ведьмаки! Он по горлу уже сыт местными сказками. И Алексей хорош, вместо того, чтобы Нерона поймать, по курам стреляет. Варвар потер тонкий шрам над левой бровью и, вздохнув, поинтересовался. Не ушиблись? Нет. Не подскажете, где здесь можно умыться? Луковский уже смирился с тем, что костюм безвозвратно испорчен, но вонючая корка земли на руках – Раздражало неимоверно. Надолго ему запомнится эта поездка. Умываться пришлось ледяной водой, чуть мутноватой и странно пахнущей. Пить такую Федор не осмеялся бы, а вот для мытья вполне сгодилось. Местный староста отнесся к появлению нового хозяина совершенно равнодушно, а его жена, дородная и некрасивая женщина, отрядила мальчишек ловить Нерона. Волки не беспокоили?» Поинтересовался Алексей у старосты. Тот лишь вздохнул. Видать, к волчьим набегам здесь успели привыкнуть и переживали их точно так же, как издревле переживали недород, ранние заморозки или засуху. Что на этот раз, в отличие от Федора, которому все было в нове, варвар в деревне чувствовал себя точно рыба в воде. Вроде и повода для гордости особо не имеется, Хозяйством пристало заниматься управляющему, а человеку происхождения благородного надлежит лишь контролировать этого управляющего, чтобы в конец не проворовался, а все одно злость разбирает. Староста Алексеев вопрос обдумывал долго, пережевывал точно табак, и эта его неспешность окончательно выбила из равновесия. «Маланьи вдовы», — соизволил ответить ответил мужик, кабеля «кобеля порвали». Хороший был кобель, справный, брехливый токма. А у Фанасия корову зарезали, он в дом загонять не стал, и без коровы-то развернуться негде. Хлеву же крыша совсем худая. Я ему говорил, так не послушал же, а теперь плачется. Староста покосился на Федора, по всему было видно, что мужик ждал от нового хозяина каких-то действий, а Луковский совершенно не представлял. Как ему надлежало действовать? Подумаешь, корова, ну, сожрали, и Господь с ней не человек же. Пусть Афанасий завтра подойдет. Я Митрофану скажу, чтоб денег дал. Только предупреди, если и новую не убережет, то придется ему деньги возвращать. Понятно? Каждое слово Алексея староста встречал важным кивком. Лохматая борода цвета сухого болотного мха подрагивала в такт. Когда, наконец, мальчишки привели Нерона, голова Федора уже трещала от разнообразных сведений, начиная от строительства мельницы и заканчивая распашкой каких-то дальних лугов. Больше всего Луковского донимала непонятная и неприятная осведомленность Алексея в местных делах и собственная его Федора беспомощность. А еще староста почтительно величал варвара князем и преданно заглядывал в глаза. Точно собака, признавшая хозяина единожды и на всю свою недолгую собачью жизнь. Плевать на старосту, плевать на всю эту деревню вместе с ее домами, заборами, бездумными курами, которые безо всякого повода бросаются под копыта коню, Федор придирчиво осмотрел Нерона. Мальчишки, говорливой стайкой, замерли в отдалении. Видать, мучило любопытство, хотелось поглядеть, как барин с конем управляться станет. «Домой?» Алексей цыкнул на мочишек, и те с раздражающие радостным визгом прыснули в сторону. «Пняжа!» Староста вышел к воротам и, поклонившись до земли, совсем тихо, Луковский едва расслышал слышал сказанное, добавил. «Вы уж накажите, чтобы больше не ходила. Боятся ее люди, как бы беды не случилось». «Вот ты и следи, чтоб не случилось», — рявкнул Алексей. «Для того старосты поставлен». Назад возвращались по дороге. Вышло и в самом деле дольше, но не в пример удобней. Кони резво неслись вперед, а Федор обдумывал, как объяснить дамам, если его кто увидит, свой непрезентабельный вид. Но не рассказывать же в самом деле о глупой курице и позорном падении из седла. Алексей всю обратную дорогу мрачно молчал, а вопрос Луковского о последней просьбе старосты просто проигнорировал. В дневном свете дом походил на крепость, сошедшую со страниц одного из рыцарских романов столь любимых неяснейшей Елизаветой Петровной. Блекла серые стены, плоть от плоти болот, грелись на вялом осеннем солнце. Грубый камень создавал иллюзию надежности, убивая саму мысль о комфорте. Сплошные строгие линии и никаких излишеств, ни изящных колонн в греческом стиле. Ни радующий взор лепнины, ни бульюстрады или витражей, ни даже статуй в саду. Впрочем, сада тоже не имелось. Федор уже решил, что все непременно приведет дом, да и все поместье в порядок. И сад разбить прикажет, и оранжерею выстроить, и цветные стекла из Петербурга выпишет. «Уже на свой лад перестраивайте», — поинтересовался Алексей. Была и мрачно исхлынула, дикарь вновь улыбался. — Чтоб, как в столице, красиво, изящно, со вкусом. — Полагаете, не стоит? — Отчего же? Стоит, если у вас лишние деньги имеются. — Тетушка покойная, пусть земля и будет пухом, надеялась на крепкую мужскую руку и состояние. — Только, видно, нету больше состояния. В рыжих, точной ли семья, глазах Алексея плескалось веселье. — С чего вы решили? «Полагаю», – дикарь зевнул, – «лишь полное банкротство способно заставить человека, привыкшего к комфорту, променять бурную столичную жизнь на тихое прозябание в нашей глуши». «А вы проницательны, князь!» Федор специально использовал старый титул, чтобы хоть как-то задеть соперника. «Бог с вами, Федор Андреевич! Какой из меня князь? Не гоже вам, человеку образованному и жизнь повидавшему, повторять вслед за чернию всякие глупости!» Так и в оборотня поверить недолго. А я уж было подумал, Федор решил, что непременно выяснит все про эти самые глупости, раз уж Алексей не желает отвечать прямо. Пусть дикарь смеется, пусть издевается, но хозяин-то здесь не он. Поместье принадлежит графу, и деревне тоже, вместе с крестьянами и всеми их нехитрыми крестьянскими проблемами. А князь? Был князь и не стало. Закончилась его увольница. Вернувшись в дом, Федор с удовольствием констатировал. Багаж привезли и даже частично разобрали. Бог с ней с перестройкой дома, а вот дополнительных слуг нанять надобно. Элги Элге возникло словно из ниоткуда. Луковский готов был поклясться, в дверь она не входила, но вот же, стоит посреди комнаты, оглядывается с любопытством, а хозяина точно и не видит. Она некрасива. Но от чего же так сложно отвести взгляд от этого лица? Черные брови в разлет, черные глаза, точно глубокое ночное небо, высокие скулы и крупные резко очерченные губы. Женщина-птица. Как сказал Алексей? Вольная? Невольная. Дикая она, недоверчивая. Слово поперек скажи и улетит, упорхнет, не обернувшись. Но что она делает здесь? «В его комнате. В комнате мужчины. Это ведь неприлично, а если узнает, кто...» «Как съездили?» — голос у него казался мягким. «Как есть птица. Сирена, завлекающая путников чарующим пением своим». «Спасибо. Хорошо». Она задумчиво погладила черную косу, а Федор все смотрел и смотрел. «На что?» «На руки, худые с тонкими музыкальными пальцами». На выпирающие ключицы и длинную шею. На платье. Бедная. Без кружева и вышивки. Правильно. Она же воспитанница, значит, и одевают хуже, чем недвигу. Князь злой приехал. Дерзкий взгляд молодого графа девицу не смутил. Она словно и не видела ни взгляда, ни самого Федора. Сама с собой беседовала. Недоволен чем-то. Волки корову загрызли. Корову? «Это плохо. Корова кормилица. Она молоком поет. Без нее не выжить». Элге подошла к окну. «Сегодня я никуда не хотела. Они считают, что я виновата». «Кто считает?» Федор был не по себе. Он никогда не беседовал с молодыми девушками об убитых волками коровах. Да и ни одна из знакомых ему девиц не вела бы себя столь неприлично. «Крестьяне». Элги дотронулась до толстого мутного стекла. — Они считают меня ведьмой. — А вы? — Я? — Вы? — Вы не считаете? — Простите, что я так говорю. Матушка часто упрекает меня за неподобающие речи. Но мне очень, ну просто очень нужно знать. — А вы приехали из столицы видели много. — Скажите, я ведьма? Лихорадочный шепот околдовывал. А глаза темные... Точно перезревшие вишня и такие беспомощные. В ее глазах таился целый мир, и Федор жаждал стать частью этого мира, остаться в нем навсегда. «Я ведьма?» — Вы? В пересохшем горле першила. Нечто вы, вы не ведьма, вы птица, дикая птица». Элги отвернулась, и мир, сотворенный ее глазами, исчез. «Я чем-то вас обидел?» Федор готов был вырвать свой поганый язык, хотя и не знал, что же такого обидного сказал. — Нет, что вы. — Князь. Он тоже говорит, будто я на птицу похожа. — Князь? — Князь, князь, князь! Я только и слышу целый день про князя. Его неожиданная и некрасивая ярость разбилась о спокойствии Елгии и, смирившись с поражением, улеглась у ног девушки. — Алексей, он странный. Он злится часто. Но он хороший. Заботится о нас, и матушку любит, и ядю. А почему князь? Титул такой. Его отец князем был, а потом титул отобрали вместе с замком за то, что Наполеону помогал. Предатель! Федор глупо обрадовался, что его неприязнь получила хоть какое-то, пускай призрачное оправдание. Тот, кто поддерживал Наполеона, предатель, а следовательно Алексей сын предателя. Нет. Илги склонила голову на бок, любуясь чем-то за окном. Луковский глянул, но увидел лишь толстое стекло, расцвеченное яркими пятнами. Он хотел свободы для крестьян. Он полагал, будто раб не приносит пользу государству, а французский император обещал свободу. Для крестьян? Конечно. Дядюшку Анже лишили и титулов, и земель. Если бы он поступил по-другому, то Алексей сейчас был бы хозяином Белой крепи. Крестьяне помнят и уважают его. Он достойный человек, только очень рассердился, когда узнал, что бабушка Марии завещала все не ему, а вам. Знаете, она тоже не могла просить зятью того поступка. Ее муж сражался в царских войсках и был ранен, а сын вообще погиб. Она всю оставшуюся жизнь обвиняла в этом дедушку Анджи, хотя и радовалась, что белая крепь не ушла из семьи. Поместье передали дедушке за воинские заслуги. Подожди. То есть сначала крепь принадлежала отцу Алексея, а после войны перешла во владение его тестя? Запутавшись в родственных связях, Федор растерялся. Значит, вот как объясняется странная неприязнь дикаря. Выходит, Луковский вольно или невольно посягнул на то, что Алексей считал своим по праву. Да, Элги тонким пальчиком чертила невидимые узоры на стекле. Мы думали, что после бабушкиной смерти Алексей получит крепь. Других родственников у нее не было, а оказалось... — Казалось, что были. — Вот именно. Князь, когда услышал, едва не умер с горя. Белая крепь многое для него значит. Он волчьей печатью к княжению приговорен. Они помнят. — Кто? — Люди, — прошептал Елге. — И волки. Бабушка Мария тоже знала, но она ненавидела Алексея. Ее сын, который сражался за родину и царя, умер, а сын Анджия, предателя, помогавшего французам, жив. Она не могла допустить, чтобы к нему еще и поместье вернулась. Понимаете? Элги неожиданно обернулась и, схватив Федора за руку, торопливо заговорила. — Я пришла попросить, я объяснила. Специально рассказала, хотя князю не понравится, если узнает. — Уезжайте, пожалуйста, оставьте ему хотя бы иллюзию власти. Вы ведь привыкли в столице, а у нас скучно и тяжело. Уезжайте, пожалуйста. — Не могу. Ее пальцы были холодными, но обжигались сильнее огня. — Не могу, моя птица. Я бы уехал, клянусь, но не могу. Некуда. В черных глазах зарождалась буря. Смущение, обида и еще нечто чудесное и вместе с тем смертельно опасное. Но один-единственный взмах ресниц, и буря умирает. Тогда, пожалуйста, пощадите его Ради чего? Ради... ради себя самого пощадите. Элге исчезла столь же неожиданно, как и появилась. Вот она была, и холодные пальцы дрожали в его ладони, и вот ее уже нет. Лишь тонкий, на самой грани восприятия аромат напоминает о ее присутствии.